Констанция Арамс. Развод, страх или новая жизнь? Перевод с английского. Издательство Мирт. Москва, 1995 год. Читает Игорь Мурашко. Констанция Арамс всемирно известные калифорнийские социолог и психиатр, занимающийся проблемами семьи. В предлагаемой книге Аренс вводит понятие «благополучный развод» и показывает, как семейные пары могут его осуществить и как практически использовать накопленный в нашей личной жизни опыт, а не безрезультатно мечтать о недостижимых идеалах. «Развод», «Крах» или «Новая жизнь» Восьмая книга серии «Путь к успеху» равно «Путь к счастью», которую разрабатывает и готовит к печати издательство «Мирт» и «Настя». Вступление Благополучный развод «Крах» Благополучный развод. Моя 85 пятилетняя мать озадаченно покачала головой, не веря даже в возможность такого. Мы сидели в гостиной дома престарелых, в котором она жила, и когда ее друг вошел в комнату, та гордо провозгласила. Моя дочь пишет книгу, названную «Развод — это благо». Подумав, что меня не расслышали, я вежливо поправила ее, чтобы вновь услышать ее собственную версию названия, сообщенную другом. И снова я ощутила необходимость ее поправить. Правда, результат был тот же. Два года спустя моя мама все еще назвала книгу «по-своему». Используя те же слова, наменяя их порядок, мы придаем им совершенно новое значение. Каждые 13 секунд в мире расходится одна пара. Каждый год только в Соединенных Штатах свыше одного миллиона семей совершают развод. На каждые две пары, заключающие брак, в год приходится одна разводящаяся. Ни одна из них, как правило, не хочет разводиться. Они организируют, часто годами, утверждая, что это было самое тяжелое время в их жизни. Можно утверждать, что развод стоит на втором месте по персональному индексу стресса, уступая только смерти любимого человека. Это экстраординарный, весьма болезненный опыт, который так или иначе сокращает нашу жизнь. Является ли развод благом? Обычный ответ однозначен – нет. Между тем развод есть то, что есть. объективная реальность нашего общества – одна из форм социального общежития, играющего роль предохранительного клапана для неудавшихся браков. Вполне вероятно, эта функция и есть единственное благо в разводе. Безусловно, лучше пройти через временный критический период, чем долгие годы испытывать боль и страдания от неудачного брака. Но если развод плох сам по себе, существует ли такое понятие, как «благополучный развод»? Ответ – звонкое «да». Благополучный развод не является делом только далекого будущего. Уже сегодня около половины разведенных пар реализует его на деле. Вред этих благополучных разводах бывшие супруги не разрушают жизни тех, кого они любят. Их дети продолжают иметь двоих родителей. Разведенные супруги продолжают иметь хорошие отношения со своими детьми. При этих благополучных разводах семья продолжает функционировать. Эта книга как раз о таких благополучных разводах,